Глава 12. Без семьи человек один в мире и дрожит от холода. Андре Мороа. Аврора. Артур уснул, и держала его на руках и наслаждалась покоем, царившим в моей душе. Эти блаженные несколько часов, что я уже провела с сыном, перечеркнули всю ту боль, что я ранее пережила. Ласково гладила его по головке и и всматривалась в эти знакомые и любимые черты детского личика. Улыбка не покидала меня. Было так хорошо и спокойно. Определённо женщине нужно так мало, всего лишь чтобы рядом был её ребёнок, и он был здоров. Если бы ещё найти общий язык с Эриком, то я тогда смело смогу сказать, что у меня всё прекрасно в жизни. Хотя и сейчас грех жаловаться. и рядом с сыном, это самое главное. Всё остальное возможно решить. «Для своего ребёнка я готова горы свернуть, и неважно, что это другой мир. Я его познаю и научусь понимать». Я быстро глянула в окно и увидела, что Эрик уже вышел из здания. Он стоял возле лестницы, опершись спиной причудливую колонну и прикуривал сигарету. Курение вредит здоровью. Надо бы напомнить ему об этом. Не хватало, чтобы он курил рядом с моим ребёнком. Блин, насколько помню, в этом мире медицина на таком уровне — что землянам до неё нужно несколько столетий или тысячелетий, поэтому лёгкие Эрик может очень быстро очистить от любой дряни. Я недовольно поджала губы. Как бы то ни было, но мне это не нравится. Я наблюдал за ним. Эрик был задумчив и очень напряжён. Руки, подносящие к сигарете необычную зажигалку, бугрились мышцами, лицо было мрачным и решительным. При этом у Эрика Варга была такая угрожающая поза, что случайный прохожий обошёл бы его стороной. Впрочем, так и было. А может, виной тому были сигареты? Вдруг к Эрику подошел мужчина в черной форме, что-то сказал ему и протянул какую-то плоскую пластину. Эрик зло усмехнулся и положил сигарету на эту самую пластину. И, о чудо, сигарета просто растворилась. Рассыпалась, исчезла. Я даже чуть приподнялась, чтобы деталь не рассмотреть, но не смогла. Человек в черном так же быстро скрылся, как и появился. А Эрик направился к аэромобилю. И, похоже, он был жутко зол. Так-так-так, получается, курение в общественных местах запрещено. Любопытно. Эрик сел на место водителя и нажал на панели спуск. Ремни безопасности тут же пристегнули его напряженное тело. Как ни странно, но запаха табака я не почувствовала, словно он и не курил. Может, у него были особенные сигареты? Но, если честно, не это меня волновало. а то что эрик был чем то обеспокоен не на шутку он взглянул на меня и на сына и негромко но мрачно произнес поездка за покупками сдвигается мне нужно еще кое куда заехать что то произошло осторожно поинтересовалась стараясь не рассердить его еще больше но я должна была знать мало ли что может мне уже нужно бросаться в бега прихватив с собой ребенка он вздохнул снова взглянул на меня и покачал головой «Пока не знаю. Надеюсь, что я смогу все разрулить». Мне не понравился этот пространный ответ. «Эрик, скажи как есть, а то ведь я могу накрутить тебя, напридумывать жутких страстей». Он тихо и безрадостно засмеялся. «Аврора, зачем тебе вообще о чем-то беспокоиться? Живи себе и живи. Занимайся моим сыном». «Не говори так». Перебила его. Мы хоть и знаем друг друга всего ничего, но могу уверенно сказать, что меня волнует судьба этого ребёнка и моя собственная. Ну, и твоя тоже, немного. Последнее я добавила как-то неуверенно, похоже, Эрик это почувствовал. Он криво улыбнулся. «Хоть судьба моего ребёнка тебя интересует». Он прикрыл на секунду ладонью глаза, протирая их, словно после сна, и сказал. «Из-за моих проблем с компанией, где я работал, нас выселяют из моего дома». Компания приписала мне долги как бывшему руководителю. И так как мои счета пусты, то забирают дом. За свои деньги не беспокойся, их не тронут. В общем, мне предложили в течение месяца переехать в социальное жилье. Проклятие. Ты даже не представляешь, что такое социальное жилье. Новость, конечно, меня обескуражила буквально на мгновение. Но паники у меня не возникло. Ведь жить-то есть где. Мне вообще нравится отношение властей к своему народу. Даже взять мою персону, меня не выкинули на улицу, не сдали в психлечебницу или тюрьму, не стали нам мне опыта ставить, а передали на попечение мужчине, нашедшему меня. Да еще и денег выделили. Не знаю, что там за проблемы у Эрика с компанией, что отбирают у него дом, но тем не менее, на улице-то не оставляют. «Ну...» «Это, конечно, неприятная новость, но я думаю, что не стоит отчаиваться. В любом случае, крыш над головой у нас будет». Эрик вздохнул и посмотрел на меня, как на безумную. «Да что с тобой говорить?» Прошептал он очень тихо, но я все равно услышала. «Ах, Эрик, Эрик, если бы ты только знал, в каких условиях порой мне приходилось жить, пока я не встала на ноги и не заработала на свою собственную квартиру. Мой мир так отличается от твоего. Но все познается в сравнении. Похоже, Эрик просто не знает, что такое на самом деле плохо, и для него данная жизненная ситуация сродни концу света». Аэромобиль потихоньку и плавно направился дальше. А я не смогла сдержаться и чуть наклонилась вперёд, положила рукой ему на плечо и сжала. «Мы справимся, Эрик», — сказала уверенно. «Даже если нам придётся переехать, на этом жизнь не закончится. Ты ведь теперь не один. Я буду помогать тебе. Чем смогу?» Он странно посмотрел на меня в зеркало, моргнул, но ничего не сказал. «Что ж, время покажет, как будет складываться наша совместная жизнь». Я снова погладила сына по голове. Внутри у меня царило умиротворение. На уровне инстинктов я знала, что все будет хорошо. Думаю, не стоит говорить о том, что Эрика и в следственной службе послали куда подальше. Поездка за покупками вышла нервной и дерганной, несмотря на мое постоянное уговаривание, что мы выпутаемся из этой ситуации и что крыша над головой у нас все равно будет. Эрик находился в диком напряжении от ненависти на весь белый свет. но сдержал свое обещание и повез меня за покупками. Он припарковал аэромобиль у странного места. Если честно, я ожидала увидеть навороченный торговый центр, где можно приобрести абсолютно все, что пожелает душа, и возможности кошелька. Но от увиденного я находилась в легком недоумении. Весь мир-то мегасовременный, такие здания построены. Трассы не только земные, но и воздушные. Медицина на каком уровне? А обычные покупки совершают на рынке? Вы не ослышались. Я глядела на гигантский муравейник, находящийся под открытым небом. Ах, пардон, рынок укрывал прозрачный купол, но от этого он не перестал быть рынком. Я вижу, ты удивлена. Усмехнулся Эрик. Уверен, когда твоя память была на месте, ты тоже делала покупки, используя службу доставки. Все в порядке, улыбнулась ему. Не признаваться же, что я в полнейшем недоумении. Я просто не ожидала... Такого большого пространства?» Эрик кивнул. «Да, мировой рынок — это настоящее чудо света. а Здесь даже бывалые люди могут заблудиться. Поэтому, чтоб ты не потерялась, пристегни к себе этот провод, а сына отдай мне». Проснувшийся Артур не очень-то хотел идти к папе, но я была в данной ситуации согласна с Эриком, что с ним ребёнок будет больше безопасности, чем со мной в таком хаосе. Эрик надел на себя нагрудный слинг-рюкзак, где и поместился недовольный Артур. Я смотрела на протянутый мини небольшой гибкий красный шнурок-проводок и абсолютно не понимала, куда его пристегивать, к какому месту. Эрик увидел мою задумчивость и растерянность, выдохнул, словно ему надоело возиться с такой тугодумкой, как я, и раздраженно сказал «Оберни его вокруг правой руки, он сам застегнется». И показал свой тонкий металлический браслет, который заменил мобильный телефон, компьютер, часы, навигатор и бог знает что еще. Если честно, я бы тоже от такого не отказалась. Если ты вдруг заблудишься, потеряешься, я тебя быстро найду». Я настроил поисковый провод на свой смарт-браслет. О, -о, о здорово Ответила ему и быстро обернула проводок вокруг правой руки. Браслет тут же изогнулся его кончики слились воедино, а сам шнурок плотно охватил мое запястье. «Черт! А снять-то я его смогу? А снимать как?» Озвучила свою мысль вслух. «Аврора, не раздражай меня!» Рявкнул Эрик. Я скрипнула зубами. «Терпеть не могу, когда на меня повышают голос». Но я промолчала, понимая, что Эрик и так на взводе. «Ладно, потом разберусь с этим браслетом». На рычание Эрика тут же отреагировал малыш Захныков. Пришлось потратить уйму времени, чтобы успокоить дитятка, которая прекращала плакать только у меня на руках. Скажу честно, наша возня Эрику радости не принесла, добавив ему еще больше психа и дергания. Я только качала головой. Какой же он нервный. Успокоив все-таки Артура, мы наконец-то направились на рынок. Надо же, такой мир, а покупки совершаются на рынке. Хотя Эрик обмолвился о службе доставки. Как же плохо ничего не знать о мире, в котором живешь. Нужно срочно-присрочно его изучать, потому что, я уверена, моя помощь еще очень понадобится Эрику. А о том месте, где теперь живу, помогать проблематично. «Расскажи мне о рынке», — попросила Эрика, еле поспевая за ним, так как шагал он быстро, и шаги у него были совсем не моим. Он в очередной раз вздохнул, но сказал. «Что рассказывать? Здесь можно купить все на свете, начиная от легального товара и заканчивая нелегальным. Рынок работает круглосуточно. Сюда свой товар со всех континентов. Рынок занимает площадь больше, чем наш пригород». а точнее это целых десять наших пригородов ну ничего себе восхитилась я рынок больше походил и не на рынок а на парк аттракционов эрик сказал про другие континенты а вот бы скорее узнать как устроен этот мир чаще всего сюда приезжают туристы ну и толкаются черные торговцы и покупатели сотрудники службы доставки здесь нормальных зажиточных покупателей редко можно встретить в основном приезжают и приходят «Бедные люди. Те, кто не может себе позволить пользоваться службой доставки». «В голосе Эрика я уловила горечь и презрение?» «О, так Эрик относится к той категории людей, которым важна классовая прослойка. Значит, простой человек для него мусор, а сам он себя считает чуть ли не богом?» М «Да, Эрик. Жизнь решила показать тебе все свои прелести, которые бывают не только модельными и изящными, но и уродливыми». Правда, такое видение зависит от восприятия самого человека, и Эрик видит только негативную сторону. Надеюсь, это только пока. Придется показать ему, что и простые люди — это тоже люди. Я никогда не думала, что могу увидеть такое. Неверно выразилось. Такое. Этот рынок был как отдельный целый мир. От обилия запахов, ярких цветов, громких голосов продавцов и покупателей, музыки — и другой какофонии звуков, у меня моментально закружилась голова, а глаза не знали, за что зацепиться. Хотелось всё поподробнее рассмотреть, остановиться и разглядывать, разглядывать, разглядывать. Но я покорно шла рядом с Эриком, боясь отстать от него хоть на шаг. Но зато с успехом могла свернуть себе шею. удивлена была не только я, даже Артур молчал, наблюдая из линга за необычным местом, усиленно работая пустышкой, громко причмойкивая. Эрик шел уверенно, но не потому, что знал дорогу, а потому что смотрел на виртуальную карту, которую активировал на своем умном браслете. Мы свернули вправо, потом долго шли прямо, снова свернули вправо, потом влево, потом были какие-то узкие проходы с торговыми рядами невероятных специй. Эрику пришлось остановиться, когда я его окликнула. И вместе со мной надолго зависнул здесь. Ароматные запахи корицы, тмина, мускатного ореха, куркумы, сухофруктов — Все смешалось в один восхитительный аромат истинного Востока. Не думала, что здесь есть такая радость, как специи. Как на моей родной земле, истинные восточные специи, по крайней мере, очень похожие. Еще торговцы предложили нам различные виды табака, чая, ладан и другие благовония. Честно, я бы скупила все. «Аврора, выбирай скорее какую-нибудь одну приправу и пойдем». Недовольно бурчал Эрик, поглаживая любопытного Артура, выглядывающего из слинга. «Как одну приправу?» «Он шутит так? Как можно купить только один вид специй?» «Пожалуйста, упакуйте мне по сто грамм этих специй. Этих и еще вот этой красной. Это еще хочу». Неожиданно Эрик ухватил меня за локоть и оттащил от прилавка. «Ты решила нас разорить, потратив все свое пособие на какие-то приправки?» Прошипел он гневно прямо мне в лицо. «Еще сантиметра его нос коснется моего». «В смысле?» «Не поняла я. Ты что, хочешь сказать, что они так дорого стоят?» «Аврора, одна небольшая пачечка этих специй стоит, как добрая половина моего аэромобиля». «Я просто обалдела и побледнела. Не может быть. Я только что чуть не разорила нас. Эрик, прости, я не знала. Тогда не будем ничего покупать. Моему расстройству не было предела». Он кивнул и, держа меня за руку, повёл дальше, не обращая внимания на возмущённые крики и проклятия торговцев специй. Шли мы очень долго. Мои глаза цеплялись за ряды с золотыми украшениями. Золотые кольца, браслеты, ожерелья, колеи-серьги с различными камнями и без. В виде птиц, цветов, животных, каких-то невообразимых форм. Просто голова шла кругом. Эти лавки, переполненные драгоценной красотой, так и манили. Как бы не подхватить золотую лихорадку, я даже представлять не хочу, сколько стоит хоть самое малюсенькое украшение. Одним словом, это было не просто хаотичное сборище прилавков, палаток, павильонов и лотков. Каждый ряд плавно переходил в другой. Они были разбиты тематически. Картины, иконы, книги, украшения, предметы интерьера, одежда, продукты и многое-многое другое. И, наконец, мы зашли в один из павильонов. «Добрый день!» — поприветствовал нас пожилой мужчина. Крупный, высокий из глазомером истинного торговца. Только торговцы могут осматривать потенциальных покупателей таким взглядом, словно оценивая, сколько же он может выложить денежек за раз. Я гляделась, ища место, куда бы присесть, так как с непривычки от долгой ходьбы мои ноги устали. Но сесть было некуда. Точнее, было, но все сидячие места были уже заняты. Место, где мы находились, было офисом. Все пространство было завалено всевозможным хламом, который на деле оказался распакованным товаром. «Добрый», — хмуро ответил ему Эрик. «Мне нужно оформить услугу доставки». «Вы пришли по адресу, мистер Эрик Варга», — представился он. «Очень приятно познакомиться. Мое имя Андре -ман. «Мистер Варго, наша компания предоставляет недорогие пакеты доставок с повышенным качеством обслуживания, и не нужно расхваливать мистер Манн, просто оформите побыстрее пакет». «Прекрасно, прекрасно. Какой пакет желаете? Есть эконом, который включает в себя подключение к 300 стандартным магазинам без функции подбора одежды по размерам клиента, а также без функции запаха и возможности потрогать». Доставка осуществляется от 1 до 3 дней без возможности оформить срочность. Эрик нахмурился. Не подходит. Какие есть еще варианты? Есть стандартный пакет. В стандарт входит подключение тысячи магазинов с функцией подбора одежды по вашим индивидуальным размерам с визуализацией, но также не входит возможность потрогать вещь и нет функции ощутить аромат, если будете выбирать духи или продукты. Доставка после заказа осуществляется на следующий день с 7 утра до 12 дня. И есть еще эксклюзивный пакет. Он включает в себя все магазины, которые находятся на этом рынке. А это, милая красавица, очень много магазинов. Андреа Манн расплылся в широкой улыбке, рассматривая мой убогий наряд, в который вырядил меня Эрик. Одна только одежда занимает более 4000 магазинов на рынке. А ведь есть еще товары для дома, посуда, кожгалантерея, предметы быта, светильники, украшения, сувенирная продукция, книги, ювелирные изделия, эксклюзивные раритетные вещи, продукты. А еще пряности, кофе, чай, кондитерские изделия. Ох, всего и не упомнить. И доставка в течение трех часов. И входит в пакет «Визуализация клиента в одежде» со всеми параметрами внешних данных. А также программа сразу подберет одежду и обувь согласно вашим данным. И запахи программа с эксклюзивным пакетом передаст. И потрогать вы все сможете. «Цена!» — перебил его расхваливание Эрик. «Озвучная цифра ничего мне не говорила. Я совсем не разбиралась в нынешней экономике». Да что, грех отойти, я совсем ничего не понимала из реалий этого мира. Но зато я поняла, что же это такое служба доставки. И меня, как женщину, не могло не радовать, что можно выбирать любые вещи, даже продукты, с возможностью потрогать, понюхать. И самое главное, увидеть, как на мне будет смотреться та самая выбранная одежда. Если бы такая возможность совершать покупки онлайн была бы у земных женщин, то создатель такой программы был бы самым богатым человеком во всем мире. Я уже мысленно стала составлять список покупок, мечтая скорее увидеть все возможности этой услуги. Да и доставка в течение трех часов очень радует. Но Эрик вдруг скрипнул зубами. Мы берем стандартный пакет. Ох, кажется, эксклюзивный пакет нам не по карману. Что ж, я стандарту тоже буду рада. Все равно это новинка для меня. Эрик оформил и оплатил услугу. На обратном пути мы довольно быстро приобрели продукты. Точнее, выбор делал Эрик, быстро указывая пальцем торговцам, что он берёт. Это были просто какие-то одинаковые прозрачные пакеты, наполненные желеобразной массой разного цвета. Я не понимала, что он покупает, а на мои вопросы Эрик только огрызался или отмалчивался, что меня жутко начинало злить. А по-настоящему я взбрыкнула, когда мы дошли до покупки одежды для меня. «Эрик, я не хочу такое носить. Я и так выгляжу, как страшилище. А в этом бесформенном мешке я буду похожа на бродяжку». «Аврора, я зол до безобразия. Если ты сейчас начнёшь возмущаться, то я...» «Это нечестно Это для меня выделили деньги. Я не спорю с тобой, согласна выполнять твоё правило, быть незаметной и полезной, но, Эрик, я женщина и не желаю выглядеть, как посмешище. Только не говори мне, что нормальная одежда для женщин нам не по карману. Я просто не поверю в такой бред». Я видела, как Эрик плотно сжал зубы. Желваки заиграли, а его глаза начали метать молнии, но сдержался и лишь процедил. Хорошо, но тогда выберешь для себя все самое необходимое, используя службу доставки. Сначала покажешь выбранное мне. Мы возвращаемся назад, раз ты не хочешь ничего сейчас покупать. Нет. ну это ли не наглость? Кто сказал, что я не хочу сейчас чего покупать? Я сказала, что не хочу покупать уродство. Я пыхтела раздраженно, но промолчала. И один бог знает, каких усилий мне стоило сдержать свой гнев. «Ясно же, как день, что с Эриком в данный момент разговаривать нет смысла. Это будет, как об стенку горох. Бессмысленная трата времени и энергии». За нами шел человек, нагруженный странными продуктами, которые купил Эрик. Что-то мне подсказывает, что это та же полезная невкусная бурда, которую меня пичкали в исследовательском центре. Артур устал, хотел кушать и оказаться у меня на руках. Я несколько раз пыталась забрать сына слинга, Но Эрик не давал, говорил, что передаст мне ребенка в аэромобиле. «Кажется, я начинаю его ненавидеть». «Эрик?» — вдруг раздался чей-то громкий вскрик. «Эрик Варга! Стой!» Мы обернулись. Выражение лица Эрика было раздраженным, а сейчас стало безумно несчастным. К нам направлялась девушка, демонстрируя свои идеальные белоснежные зубы в широченной улыбке. Длинные ноги в обтягивающих брюках, совершенную форму груди — которую только подчеркивала белая прозрачная блузка и длинные роскошные волосы длиной до колен того самого льняного оттенка, воспетого в стихах земными поэтами. На ее фоне я почувствовал себя не просто гадким утенком, а облезлым беспородным лебедем. «Эрик, какая встреча!»